четвертое. Параграф 1. Коротков вылетел. На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус И побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на пятьдесят минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы альпийской розы пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище, совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, Старший бухгалтер Дрост, инструктор Гитис, Номирацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир, словом, вся канцелярия. Не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились. — Здравствуйте, господа! Что это такое? — спросил удивленный Коротков. Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый ошеломляющий туман. Приказ номер один. Параграф первый. За недопустимое халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно из-за появления на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, товарищ Коротков увольняется... Всего двадцать шестого числа с выдачей ему трамвайных денег по двадцать включительно. Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись «Заведующий кальсонер». «Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале альпийской розы Царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло. — Как? Как? — прозвенел два раза Коротков, совершенно как разбитый о окоблук альпийский бокал. — Его фамилия Кальсонер? При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур. «Ай-яй-яй!» — загудел в отдалении, выглядывая из-за грозбуха, скворец. «Как же вы это так, батюшка, промахнулись, а?» — Я ду думал, думал, — прохрустел осколками голоса Коротков. — Прочитал вместо «Кальсонер» кальсоны, он с маленькой буквой пишет фамилию. — Под я не одену, пусть он успокоится, — хрустально звякнул Лидочка. — Тсссс! — змеей зашипел скворец. — Что вы! Он нырнул, спрятался в грозбухе и прикрылся страницей. — А насчет лица? Он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горностай. — Я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ Даруни! — Тише! — пискнул побледневший Гитис. «Кто вы! Он вчера испытывал их и нашел превосходными!» Др! неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью, и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилось по коридору. «Нет, я объяснюсь! Я объяснюсь!» — высоко и тонко спел Коротков, Потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынурнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он встал перед страшной дверью и очутился в объятиях Пантелеймона — — Товарищ Пантелеимон, заговорил беспокойно Коротков, — ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку. — Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захрипел Пантелеимон и страшным запахом лука затушил решимость Короткова. — Нельзя, идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет. — Пантелеимон, мне же нужно, — угасая попросил Коротков. «Тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ. Пусти меня, милый Пантелеймон!» «Ах ты ж, Господи!» — в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон. «Говорю вам, нельзя, нельзя, товарищ!» В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь в тяжкий голос. «Еду сейчас!» Пантелеймон и Коротков расступились. Дверь распахнулась, и по коридору понесся кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон в притруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, скинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал кальсонера — и побежал перед ним задом. «Товарищ Кальсонер!» — Забормотал он прерывающимся голосом. «Позвольте одну минуточку сказать. Тут я по поводу приказа». «Товарищ!» — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. «Вы же видите, я занят. Еду, еду!» «Так я насчет прика...» «Неужели вы не видите, что я занят? Товарищ, обратитесь к делопроизводителю!» Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган альпийской розы. «Я же делопроизводитель!» В ужасе облившись, потом взвизгнул Коротков. «Выслушайте меня, товарищ Кальсонер!» «Товарищ...» Заревел, как сирена, ничего не слушая кальсонер, и на ходу, обернувшись к Пантелеймону, крикнул «Примите меры, чтоб меня не задерживали!» «Товарищ!» — испугавшись, захрипел Пантелеймон. «Что же вы задерживаете?» И, не зная, какую меру нужно принять, принял такую, ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной. Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь. — Пыр-пыр! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел. — беда! «Пантелеймон», — трясущимся голосом спросил Коротков, — «куда он поехал? Скорей, скажи, он другого, понимаешь ли? Кажись, в центр снаб». Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.